наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Федоров Путешествие шестое, Гримпинская трясина, день второй Мы продолжаем репортажи из Англии, где, не использую ничего, кроме ног, конюх Фёдоров собирается пересечь 180 километров гримпинских трясин. Скажите, конюх, что вы берёте с собой в экспедицию? Конечно, флаг России. Он у меня вокруг поясницы обёрнут, шерстяной, жена связала. У меня же этот, э, радикулит. Патриотично и полезно. Термос с горячим коньяком Хочешь, корреспондент? Нет-нет, спасибо, я на работе Да не боись, это же чай А вы же сказали... Да нет, чтобы жена не догадалась, что там коньяк Я коньяк вылил, а чай налил А в чем же смысл? Смысл Смысл в том, что я коньяк в себя вылил Он же во мне не виден Там два литра на пару дней хватит А дальше у меня еще бутылок пять с собой есть А как же жена? А что жена? Жена в термос заглянет, а там чай Она и успокоится Ты лучше спроси, как я идти буду Как будете идти, конюх? Ох! Хороший вопрос, молодец, что спросил Я вот что придумал Каждой ноге подведу цепь И проведу ее к руке Ногу засосала Я ее дерг и вытащил Другую засосала Я другую дерг И тоже вытащил метод имени меня А если обе засосет? Вот ты, корреспондент Во-первых, чтоб ты сдох с такими предположениями Во-вторых, будь ты проклят А в-третьих, ну включи логику Две засосет, двумя руками дерну Это же ясно А чем будете заниматься вот сейчас? Пойду подумаю о вечном О небе, о солнце И о том Как оно так получается, что телевизор картинку показывает? Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Фёдорова. Слушайте нас завтра.